Это мексиканцы привезли с собой в своих дорожных мешках. Пара мексиканцев заинтересовались тем, что я хочу попробовать тортилью. Остальные же продолжали с большим усердием храпеть на всю катушку, используя сиесту. Ковбоя среди них не было. Став в углу, чтобы мне был виден весь дом и любой чандлер, если он вдруг появится, я съел всю тортилью. Она была горячая и очень острая на вкус и сочная. Особой разницы между произведениями Мигеля и Хуана я не заметил. Обе были потрясающе вкусные. Мигель спросил, не хочу ли я вторую. А я легко мог бы умять еще одну. Но мне не хотелось слишком уж налегать на их пищу. Они и так все были тощие и маленькие. А в прошлом году, когда меня застукали... Все взрослые по очереди ругали и срамили меня, обрушивая на мою бедную голову лавины презрения и негодования. А бабка проявила истинно творческий подход и даже изобрела новый грех ⁇ отнятие пищи у менее обеспеченных людей. Мы ведь были баптисты, так что для нас всегда существовало множество грехов, которые вечно нас преследовали. Я сказал Мигелю спасибо и тихонько пробрался обратно в дом и уселся на крыльце, не разбудив ни одного из пруилов. Я забрался в качалку, как будто все время там спал. Никто не проснулся, но и я не мог заснуть. Откуда-то налетел легкий ветерок. Я лежал и мечтал о днях, полных безделья, когда можно сидеть на веранде, а не собирать хлопок и вообще ничего не делать. Разве что удить рыбу в Сент-Франсис-Ривер, доловить мечи на переднем дворе. Работая во второй половине дня, меня чуть не доконала. Ближе к вечеру я с трудом дохромал до прицепа, волоча за собой мешок собранным хлопком, изнемогая от жары и жажды, и насквозь мокрые от пота. Пальцы опухли от множества уколов и царапин. Я уже собрал сорок один фунт за этот день а мой урок по-прежнему составлял 50, и я был уверен, что сейчас в мешке наберется еще 10 фунтов. Я надеялся, что мама окажется где-нибудь поблизости от весов, потому что она уж наверняка будет настаивать, чтобы на сегодня я работу закончил и шел домой. А вот папа и отец непременно отправят меня обратно в поле, выполнил я урок или нет. Только они двое имели право Взвешивать собранный хлопок. Так что, если они оказывались где-то в глубине поля, можно было сделать перерыв, пока они доберутся до прицепа. Возле прицепа их не оказалось, и мне пришла в голову мысль слегка вздремнуть. Спруилы собрались у другого конца прицепа, в тени. Они сидели на своих набитых хлопком мешках, отдыхая, и все смотрели на трота который, насколько я мог видеть, не передвинулся за целый день и на десять футов. Я освободился от наплечной лямки, сбросил в мешок и подошел к ним. «Привет», — сказал кто-то из спруилов. «Как труд?» — спросил я. «Кажись, в порядке», — ответил мистер Спруил. Они закусывали крекерами и венскими сосисками. Лучшая закуска для тех, кто работает в поле. Рядом с тротом сидела Телли, которая меня вообще игнорировала. «У тебя есть что-нибудь пожрать, парень?» вдруг спросил Хэнк, блеснув в мою сторону глазами. Я был слишком удивлен этим вопросом и ничего не ответил.